Глава седьмая Пробуждение вышло ярким во всех смыслах этого слова. Сначала мне в лицо ударил солнечный свет, потом раздалось ругательство, шипение и оглушительный кошачий вой, перешедший в глухой удар. От такого я подскочила на постели, растерянно моргая, глядя на выгнувшую спину мисс Дженни, раздувшую хвост до размеров руки Эрика, которую, к слову, пересекали наливающиеся кровью глубокие царапины, а в глазах его читался настолько однозначный приговор, что я с визгом прыгнула к кошке, схватила ее в объятия и прижала к груди. «Это что только что было?» — хмуро поинтересовался Эрик, расстегивая рубашку. По царапинам скользнула зеленоватая дымка магии, и они тут же поблекли. «То же самое я хотела спросить у тебя». «Для начала твоя кошка залезла под самый потолок, и это повод бросать ее через всю комнату?» Раскачивалась на портьерах и мешала спать. «И?» «Я не хотел, чтобы она разбудила тебя», произнес он, приближаясь к нам, из-за чего мисс Дженни попыталась вырваться, но я только крепче прижала ее к себе, поглаживая полосатую спинку. «Это все равно не повод швырять ее через всю комнату, «Я не швырял», — заметил Эрик. В ответ на мою скептически приподнятую бровь добавил. «Бы». Я снял ее с помощью магии и хотел поставить на пол, но она вцепилась когтями мне в руку, в результате... «Ты бросил ее через всю комнату!» «Отправил в портал», — вздохнул он. «Что?» У меня округлились глаза. Подумаешь? Портал в несколько футов. «Подумаешь?» — воскликнула я, опуская мисс Дженни на кровать. «Это для тебя несколько футов, а для нее, как для меня, на другой конец дома». Нечего было полосовать меня когтями. «Да я бы тоже в тебя вцепилась, если бы ты меня с помощью магии куда-то потащил!» — возмутилась я. «Пожалуй, ты права. Вот именно!» «Да», — скептически заметил Эрик. Надо было ее сначала обездвижить. «Изувер!» — заявила я, осматривая мисс Дженни, которая урчала громко-громко и терлась об мои руки, пытаясь успокоиться. «Оставь уже свою неблагодарную скотину и поцелуй меня», — хмыкнул он. Прежде чем я успела сказать, что неблагодарная скотина — мой друг, Эрик притянул меня за талию к себе и поцеловал. Так что я почти забыла о мисс Дженни, Зато вспомнила о том, что обнажена. Полностью. Это я поняла, когда прижалась к грудью к прохладному темному атласу и мысленно покраснела. А может, даже не мысленно, потому что в глазах Эрика мелькнула знакомая сумасшедшенка. «Что? Снова краснею?» — спросила, почти касаясь губами его губ. Он кивнул. «Итак...» Что нам грозит остаться без завтрака? Ой, нет. Я поспешно отпрыгнула в сторону в поисках одежды. Одежда нигде не наблюдалась, и я вопросительно взглянула на Эрика. Думаешь, я шутил, когда говорил, что в этой спальне ты будешь ходить обнаженной? Думаешь, я шутила, когда говорила, что нет? Стянула покрывало и завернулась в него. Эрик вздохнул. Шарлотта, неужели тебе так сложно признать, что я хочу любоваться тобой постоянно? Можешь любоваться мной, когда я в одежде. Любуюсь, честно признался он. Всегда. От того, как это было сказано, я покраснела еще сильнее. Но мне нравится видеть каждый изгиб твоего тела, а не эти бесчисленные тряпки. Сколь бы красивыми они ни были, без них ты гораздо лучше. Тем не менее, сам ты не ходишь передо мной обнаженным. Заявила, чтобы скрыть неловкость от бесстыдного комплимента. До меня дошло, что я сказала, только когда Эрик изменился в лице. Клянусь, я совсем забыла про шрамы и сейчас захотела откусить себе язык. Разумеется, они меня ни капли не смущали, но сказать об этом я бы хотела не так. Не в таком ключе, но теперь, кажется, этого разговора было уже не избежать. — Эрик, — сказала я. «Прости, я не хотела тебя обидеть». «Обидеть?» — он нахмурился. «Да, я не имела в виду...» «Не имела в виду что, Шарлотта?» Теперь он приподнял брови. «Какое же все-таки у него живое лицо! Не представляю, как можно было его скрывать под маской. Не имела в виду, что ты должен...» «Или что-то вроде...» «Погоди-ка...» Он взял меня за плечи и внимательно заглянул в глаза. «Я не совсем понимаю, о чем ты, но очень хочу разобраться». «О шрамах», — негромко сказала я. «Ты ведь из-за них не снимаешь одежду передо мной и...» «Откуда ты знаешь о шрамах?» Голос его стал жестким, Привычно жестким. Но я не отвела взгляд. Не хотела, чтобы он подумал, что я считаю это уродством или что-то вроде. Я увидела их в ночь, когда мы поссорились. И с тех пор молчала. А что я должна была сказать? Действительно. Он вздохнул, а потом опустился на кровать, увлекая меня за собой. Я не стесняюсь этих шрамов, Шарлотта. Я ими горжусь. Я моргнула, а Эрик продолжил. Эти шрамы — цена спасения жизни брата Тхайлау и одно из немногих хороших дел, которые я совершил в своей жизни. От такого я растерялась окончательно. То есть как? Причем тут брат Хайлау? Я уже говорил, что долгое время жил в Инфае. Обучение, которое помогало мне удержать тьму, происходило в горах. Но Инфай огромная страна, со своими традициями и обычаями. Со временем, когда я стал справляться с безумием, Научился держать его в узде, я отправился в путешествие, посещал места, наделенные силой очищения, на которые мне указал учитель, побывал в столице, в больших городах и провинциях. Последние — это маленькие государства в большом. Я замерла, вспоминая. Об Инфае я знала не очень много, но знала, что каждой провинции правит господин-наместник императора. «Кажется, и Эрик упоминал что-то подобное». В одной из таких провинций я задержался. Не знаю, почему люди там жили очень бедно. Большинство не умели ни читать, ни писать. Единственный богатый дом в округе — дом наместника императора, работать в котором было очень почетно. Фьетлау был помощником конюха и кормил семью из шестнадцати человек вместе с братом, который работал на рейсовых плантациях. Свободных дней у него почти не случалось. В свою лачугу он возвращался очень поздно и чаще всего просто засыпал на своей лежанке на полу. В доме своего нанимателя Фетлау повезло встретить Сюин. Она прислуживала жене-наместника и сопровождала ее на прогулках. Или не повезло, потому что вместе с Сюин на него обратила внимание и дочь-наместника. «Дочь-наместника?» «В инфае разве нет социальной пропасти?» Эрик покосился на меня. «Дело не в социальной пропасти, Шарлотта». «Но...» Тут я снова покраснела, потому что догадалась. «А, она хотела его в любовнике? А как же будущий муж? Или она уже была замужем?» Он покачал головой. «Нет, замужем она не была». Поскольку я очень выразительно моргала, Эрик вздохнул. «Существует множество способов Шарлотта стать любовницей и сохранить девственность». «Как?» Он потер виски. «Знаешь, давай пропустим эту часть. Я не уверен, что готов смотреть, как ты сгораешь в огне стыда, тем более, что к делу это не относится». Я нахмурилась, пытаясь представить способ, о котором он говорил. Точнее, способы, но в голову ничего не приходило. К слову о невинности, это было неземное существо, кроткое на вид, хрупкое, и никому даже в голову не пришло бы, что она на такое способна. Эта девушка была образцом добродетели для всех и умело притворялась. Настолько умело, что, каюсь, будучи гостем в этом доме, я сам поначалу в это поверил. Эрик усмехнулся. На деле Вьеншу была то еще дрянью. Она пыталась соблазнить Фьетлау, но тщетно. Однажды я стал этому свидетелем, но не придал значения. Знаешь, бывают такие события в жизни, которые пропускаешь мимо, потому что тебе нет до них никакого дела. К тому времени я уже собирался уезжать. Мне не было никакого дела до ее репутации, и рушить ее я не собирался. Он взял мою руку свою и зачем-то развернул ладонью вверх хотя говорили мы не обо мне. В день моего отъезда все и случилось. Учитель всегда говорил мне, что мы оказываемся там, где оказываемся не случайно. Но я не придавал большого значения этим словам. В Инфае принято относиться к каждому, даже самому незначительному событию, очень внимательно, потому что оно может повлиять на всю твою дальнейшую жизнь и в корне ее изменить. В Лее где я родился и вырос, такое считается, ну, наверное, хорошим началом для безумия. Но даже будучи безумным, я не особо прислушивался к знакам судьбы. Как выяснилось, зря. Я растерянно посмотрела на повторяющий узор ладони пальцы, потом подняла глаза на него. Долгие годы после того случая я считал, что моим предназначением и поворотным событием стало спасение в Хитлау и встреча с его семьей, которые стали моими друзьями. Настоящими. Впервые за всю мою жизнь. Я даже представить себе не мог, что этот случай подарит мне тебя. Меня. Вот теперь я широко распахнула глаза. Эрик, наконец, поднял голову и внимательно на меня посмотрел. «Если бы не Вьеншу...» с ее невинностью и личиком, способным ввести в заблуждение любого, с ее искусной игрой в непорочность и жестокостью, которой позавидуют самые знаменитые инфайские палачи, я бы не поставил тебе ту метку. Хорошо, что я сидела, и мне не грозило свалиться с кровати. Нет. Правда. Особенно когда я начала понимать. "Акатика", сказала я. То есть «Ты поставил мне метку, потому что считал на нее похожей?» Эрик приподнял брови, а я отняла руку и вскочила. Краснее теперь уже не от стыда, а от гнева. «То есть ты решил, что я... что я...» «Что ты прикрываешься маской своей невинности, играя людьми, Шарлотта?» «Да». Он поднялся вслед за мной, и мы оказались лицом к лицу. Поскольку во мне кончились слова, я просто вдыхала и выдыхала, но сейчас это больше напоминало пыхтение разогнавшегося паровоза, нежели чем вздохи хрупкой девушки. «Почему?» — вырвалось у меня, когда пыхтение все-таки прервалось. «Потому что я не знал тебя и не знал таких, как ты, до тебя», — Эрик покачал головой, — настоящих, искренних остающихся светлыми даже несмотря на все, что пришлось пережить. Люди, которых я знал, обладали всем, чем только можно, только не таким светом, который ты носишь в себе. Скажем так, люди, с которыми меня сводила жизнь, вообще светом не обладали. — В каждом человеке есть что-то светлое, — возразила я. — Сейчас ты говоришь, как мой учитель. Он усмехнулся. — Я не сложила руки на груди и покачала головой. «Погоди! Чем все-таки закончилась та история с Фьетлау?» История с Фьетлау закончилась тем, что Вьеншу его облгала, Сказала, что он пытался взять ее силой, наставила себе синяков, порвала одежду. «Зачем?» — ахнула я. «Затем...» что соблазнить его ей так и не удалось. Затем, что, несмотря на все ее ухищрения, он смотрел исключительно на Сюин. Разумеется, его оправдания не стали даже слушать и приговорили к наказанию плетьми. Фактически, к смертной казни, потому что столько ударов, сколько предписали ему, простому человеку вынести не под силу. Эрик шагнул ближе и мягко провел по моим плечам. Противиться этому не было никаких сил, и когда я расслабилась, он снова взял мои руки в свои. Наверное, даже если бы я очень хотела разозлиться на него за такое лесное сравнение, сейчас уже не смогла бы. В Инфае существует традиция, что любой из семьи провинившегося может взять его вину на себя. Таким образом, наказание переходит на него, а провинившийся обязан на нем присутствовать. Я стал его названным братом и принял его наказание. Во мне снова не осталось слов. Единственный вопрос, который я никак не могла поймать, крутился где-то в сознании, но постоянно ускользал. Вот и вся история. «Ты же мог умереть!» — вырвалось, наконец, у меня. Не совсем вопрос. Но ужас от осознания того, что ему пришлось пережить, обрушился на меня с немыслимой силой. Наказание плетьми? Мое обучение и путешествие по инфаю все равно подходило к концу. Я собирался возвращаться в Илею, где меня особо никто не ждал. Так что вряд ли сей прискорбный факт кого-то расстроил бы. «Эрик!» Кроме того, мне было интересно, сколько я смогу выдержать. Я вырвалась из его рук и сердито уставилась на него. «Скажи, что ты сейчас пошутил». Ладно, это была дурацкая шутка. Мне просто захотелось это сделать, Шарлотта. Тхайлау без брата тоже не стало бы жизни. Они близнецы, и один без другого превратился бы в тень. Я строкнула. На самом деле у меня было гораздо больше шансов, чем у Фетлау или у его брата, который собирался взять вину на себя. — Я маг, Шарлотта. Не забывай. — Мак, Не маг. Я чувствовала, что по щекам снова текут слезы, и ничего не могла с этим поделать. — Ты... Ты сумасшедший! — Не то слово. Эрик коснулся пальцами моих щек, стирая слезы. — А ты все время плачешь рядом со мной. — Не все время, — схлипнула я. Иногда я еще краснею. Даже не знаю, что ты делаешь чаще. Улыбки в ответ на шутку не вышло. Мне хотелось что-нибудь разбить, чтобы не чувствовать той боли, которую ему пришлось пережить. «Шарлотта, если ты будешь так отзываться на все, я не смогу тебе ничего рассказывать. Сможешь», — Схрипнула я. «Это просто... просто... просто...» Просто это же дико больно, и... К тому моменту, когда я там оказался, у меня было несколько иное восприятие боли. От такого заявления я даже плакать перестала. То есть? То есть я ее чувствовал, но умел от нее отгораживаться. Разве от такого можно отгородиться? Можно. Он кивнул. Иначе я бы не научился ходить по углям. Ходить по углям? Я глубоко вздохнула. «А что ты еще умеешь?» «Например, я могу сделать так». Эрик чуть отступил, и на одной ладони у него вспыхнули изумрудные искры, на другой полыхнула золотая дымка. Прежде чем я успела что-то сказать, он свел их вместе, и антимагия поглотила зеленоватое свечение без остатка. Только сейчас я вспомнила о золотой мгле и о том, С чего начался наш разговор? Если дело не в шрамах тогда, почему ты не хотел рядом со мной раздеваться? Затаило дыхание, глядя на него. Вообще-то, Шарлотта, в этом нет никакой тайны. Нет? Нет. После отцовских экспериментов с магией у меня повышенная чувствительность к прикосновениям. То, что ты ощущаешь как легкое касание, Я чувствую в десять раз острее. Ничего себе. Никакой тайны. Разом вспомнились и перчатки, которые он рядом со мной поначалу почти не снимал, и глухие одежды. Да, пожалуй, теперь я понимала все. Поэтому я никому не позволяю до себя дотрагиваться с самого детства. Точнее, не позволял до тебя. Даже Камилле? Эрик улыбнулся. «Ревнуешь?» хм, «Вот еще!» — хмыкнула я. И сделала вид, что смотрю на мисс Дженни, хотя мне невыносимо хотелось, чтобы он ответил. «Даже Камили. Эрик положил руки на мои плечи, но я по-прежнему на него не смотрела. «Шарлотта, у нас с Камилой ничего не было». «Ничего?» Все-таки повернулась к нему. — В классическом понимании — нет. — А в каком было? — Ты уверена, что хочешь это знать? Ревность царапнула сердце, но я от нее отмахнулась. — Мне все равно, — сказала я ничего не значащим тоном. — Мы, кажется, собирались завтракать? — Шарлотта, — укоризненно произнес он, а потом снова опустился на кровать и усадил меня к себе на колени. — То... О чем тебе говорил твой хм, драгоценный братец? Это прозвучало как ругательство. У него есть имя? Хмыкнула я. Рад за него. В тон мне хмыкнул Эрик. Так вот, то, о чем он тебе говорил, и в чем не смыслит ровным счетом ничего, это особые отношения, близость между партнерами в них обязательно». Но далеко не всегда она переходит в физическую. Мы с Камилой не были любовниками. Но когда мы познакомились, ей было необходимо кое-что другое. Кое-что другое? Я не совсем понимаю. Начала было, но осеклась. Потому что вдруг вспомнила лежащую в нижнем ящике шкафчика ванной плеть. Слова Камилы о том, что с ней творил муж и его друзья. Мне невыносимо хотелось спросить Эрика о том, что с ними со всеми стало. Хотелось узнать, что все они понесли заслуженное наказание, но я не была уверена, что Камила скажет мне за это спасибо. Да и потом, выносить приватный разговор за пределы той гостиной — это неправильно. Пусть даже я знаю, что дальше Эрика это не пойдет, все равно. «Ты ее. Её... Почему-то я никак не решалась произнести последнее слово. Оно всеми силами сопротивлялось тому, чтобы быть озвученным. Да и не знаю, правильно ли я его подобрала. То, что лорд Лейн, это снова прозвучало как ругательство, представил тебе как мерзость, ужас и страх, отдельный вид отношений, как я уже говорил. Они допускают игры самого разного рода, Шарлотта, но они всегда происходят по взаимному и обоюдному желанию. В таких отношениях никто никого не заставляет, не пользуется временными слабостями другого человека, не переходит границу игры. «Неужели? А как насчет мужа Камилы?» «А если все-таки перейдет?» — спросила я. Тот, кто переходит границы, исключается из общества. Тот. «Кто способен на насилие, никогда не будет допущен в такие отношения. По крайней мере, в том клубе, о котором мы сейчас говорим. Конечно, бывает всякое, и в мире хватает мерзости. Я снова подумала о мужчине, в первую брачную ночь, запершую свою жену в подвале. «Но среди тех, кто себя уважает, такое недопустимо», — произнес Эрик. Боль воспринимается как приправа, а не как самоцель. И уж тем более никто из наших посетителей не станет делать другому человеку больно, просто чтобы ощутить над ним власть. Не станет ей злоупотреблять или издеваться просто ради издевательства. Тот, кто соглашается на причинение боли, имеет возможность в любой момент это остановить. Ой, нет. Не уверена, что я хочу продолжать этот разговор. Вообще не уверена, что хочу об этом говорить. Когда-либо. Просто для меня причинение боли — это нечто из ряда вон. И если люди таким увлекаются, это их дело, но... Но сейчас я сидела на коленях у мужчины, который говорил об этом так буднично и просто, как о чем-то незначительном. «Эрик?» — серьезно спросила я. Ты хочешь, чтобы наши отношения были такими же? Я помню, что ты говорил про тьму и... Шарлотта, я хочу отношений с тобой. Он мягко меня перебил. Ты же помнишь, что я говорил про добровольность? Просто я не уверена, что когда-либо такого захочу, сказала я. Точнее, уверена в том, что не захочу никогда. А ты уверен, что захочешь продолжать наши отношения, если в них не будет... «Этого!» «С тобой сложно быть в чем то уверенным!» Эрик поднёс мою руку к губам и поцеловал. «Но в одном можешь быть уверена точно. Между этим и тобой я выберу тебя!» От таких слов внутри разлилось тепло. Мягкое, согревающее, дарящее уверенность и странную легкую радость. Точнее, От этой радости я сама становилась легкой, как воздушный шар, который согрели огнем. вот только огонь этот горел в руках самого удивительного в мире мужчины. «Впрочем, это не помешает мне тебя выпороть, если ты еще хоть раз подвергнешь свою жизнь опасности?» Он не позволил мне возразить. «Какой бы серьёзной ни была причина. Слышишь, Шарлотта?» Он посмотрел на меня внимательно, бесвойственной его взгляду жесткости, но так, что я поняла. выпарит. «Слышу», — буркнула я. «А говорил, выберешь меня». «Тебя», — подтвердил он. «Именно поэтому и выпарю. Так что, когда вздумаешь в следующий раз с собой рисковать, подумай об этом, а теперь идем завтракать». Меня садили с колена, пока я приводила себя в порядок Эрик успел сменить рубашку, которую подрала мисс Дженни. Кошка, кстати сказать, выглядела крайне недовольной, что приходится делить жизненное пространство с таким безжалостным типом, поэтому в знак протеста растянулась поперек кровати в две свои длины. «Совершенно невоспитанная тварь», — заявил Эрик, когда она зашипела на него, стоило ему попытаться стряхнуть мисс Дженни на пол. Прежде чем я успела ойкнуть, раскрылся портал, и кошка провалилась сквозь кровать. «Опять?» — взвыла я. «Эрик!» Я открыл портал прямиком на кухню, так что не думаю, что она будет в обиде. Он шагнул ко мне с платьем бирюзового цвета. Яркого-яркого, как морская гладь в солнечный летний день. А вот уважать меня научится. «Скорее научится гадить тебе в ботинки, скептически заметила я, а потом кивнула на платье. «Мне нужно надеть корсет и белье, а они остались в мастерской». «Не нужно», — уверенно заявил он. «Сегодня ты ходишь без него». «Без чего?» — уточнила я. «Без корсета или без белья?» «Да, кажется, общение с Эриком не прошло для меня бесследно». «И без первого?» и без второго». «Хорошо», — сказала я. «Тогда ты заплетаешь мне косу». «Что? Его лицо надо было видеть». «Косу?» — сказала я. «У меня как раз есть лента под это чудесное платье». Не дожидаясь ответа, направилась в свою спальню, а вернулась уже с лентой, которую мне вернул Ирвин. Вручила ее Эрику. «Вот». Он приподнял брови. Ты точно этого хочешь, Шарлотта?» Разумеется. А что? Невинно посмотрела на него. Ничего. Эрик плотно жал губы, и это меня всерьез насторожило. Я даже покрывала плотнее запахнула на всякий случай. Ничего? Не считая того, что в Унифае женщина просит мужчину. Разобрать ей прическу, если приглашает к близости? А если просит собрать? Это означает, что ей все безумно понравилось, и она ждет его на следующую ночь. Или в любое время, когда ему заблагорассудится. У-у-у, я выхватила ленту из рук Эрика. Ты о чем нибудь другом хоть иногда думаешь? Точно никогда смотрю на тебя. Он провел пальцами по моей щеке. Но косу у тебя все-таки заплету. Я отвела руки за спину, и он приподнял бровь. Тебе не понравилось, Шарлотта? Понравилось. Но я бы хотела, чтобы ты не сводил все наше общение к... к... интимной близости, подсказал он. Я сверкнула глазами и резко развернулась, направляясь к себе в спальню. Разумеется, меня тут же перехватили и притянули к себе. Не буду. — сказал он, — если тебе это неприятно. Не сказать, что мне было это неприятно, но додумать про но я не успела. Эрик мягко перехватил ленту из моих рук, а потом потянул покрывало вниз. Попыталась удержать, но он отвел мои руки в стороны, по-прежнему легко и ненавязчиво. «Сначала я помогу тебе одеться». Это прозвучало так, что мне разом перехотелось завтракать. «По-моему, сейчас ты меня раздеваешь. Я же не могу надеть платье поверх одеяла. Точнее, могу, но смотреться это будет не очень. Не находишь?» «Вы невиносимы, месье Орман». Эльгер. «Что?» Эльгер. Моя настоящая фамилия. Элькер. Какое знакомое имя. Но где я могла его слышать? Тем временем с меня стянули покрывало, отбросили на постель. А после Эрик действительно подхватил платье. Повернись, Шарлотта. От короткого приказа из головы вылетели все мысли. Сама не знаю почему. Рядом с ним я тоже постоянно думала о об интимной близости. Должно быть, это какое-то помешательство, иначе с чего мне покрываться мурашками под его взглядом, даже когда он меня не касается. А теперь подними руки. Платье накрыло меня атласным облаком, скользнуло по чувствительной коже. Я вздрогнула, когда сильные пальцы коснулись шнуровки на спине. Удивительно, но оно действительно позволяло ходить без корсета. Это я поняла... Стоило Эрику плотно затянуть лиф. Плотно, но все-таки не настолько, чтобы я почувствовала себя сплющенной, сухой рыбиной, из которой выдавили все соки. И да, это ощущалось совсем по-другому. Ткань ласкала кожу, плотно прилегала к груди, открывая сквозь окно декольте лишь дюйм ложбинки. Рукава тоже не были плотными. Закрывая плечи, к низу они расширялись. Юбка без кринолина была совсем не пышной, но переливалась бликами, как морская гладь. «Вернемся к прическе», — Эрик кивнул на постель. Искренне порадовалась этой передышке, потому что даже одевание в его исполнении выходило крайне провокационным. Опустилась на краешек кровати, чувствуя, как атлас скользит по коже, незащищенный корсетом и нижней одеждой. Кажется, я поняла, зачем это было нужно Эрику. Потому что одна только мысль о том, что под платьем у меня ничего нет, отозвалась внутри возбуждением. И это я ему ставила в укор, что он ни о чем другом думать не может. Он отошел лишь ненадолго. За гребнем. А в следующую минуту его пальцы уже скользнули по моим волосам. «Где мы будем завтракать?» — спросила я. Только сейчас вспомнила... Что он сказал, идем. Да и не торопились нам накрывать спальню. В мастерской. В мастерской? Да, это идеальное место, чтобы начать новый день. Должно быть место действительно идеальное. И раньше я была бы счастлива начать день вместе с Эриком среди красок и холстов в самой светлой комнате этого дома, но... А как же Камила с Эмой? «Причем тут Камилла с Эмой? Голос его прозвучал отстраненно. Он заплетал мне косу, и я видела, как льется лента, перекинутая через мое плечо, с каждой секундой становясь все короче. «Ты говорил, что Камилла — твой друг. Точнее, ты ее так представил?» «Так и есть, Шарлотта. Камилла стала одной из немногих, с кем я мог быть собой». «И долго вы...» «Были в таких отношениях, о которых ты говорил?» Мысленно прикусила язык, но поздно. «Вот почему? Почему, когда дело касается Камилы, я не могу держать его за зубами? Почему я не ревную Эрика к той женщине с картин, жене его брата?» Несколько месяцев ей нужно было понять, что мужчина — не равно безжалостная тварь, а еще что боль тоже может быть исцеляющей. Даже если основа под ней всего лишь темная страсть. Она училась чувствовать заново, и она научилась. Она в тебя влюблена? Возможно. Возможно. И ты так спокойно об этом говоришь? Я никогда ничего ей не обещал. А что обещал, все исполнил. Сейчас нас связывают исключительно деловые и дружеские отношения. Все остальное. Ее выбор. «Тебе не кажется, что это слишком жестоко?» «Не кажется», — холодно ответил Эрик. «Наши чувства никоим образом не касаются других людей. Если бы я сходил по тебе с ума, а ты оставалась ко мне холодна, это был бы мой выбор. Ты тут ни при чём». «А если бы случилось наоборот?» «Такого не случилось, Шарлотта», — негромко произнес он. Но с Камилой случилось. Все-таки временами я совершенно его не понимала. Пожалуй, лучше свернуть этот разговор, тем более, что спросить я хотела о другом. Может быть, мы позавтракаем с ними? Предложила. Не сказать, что я буду счастлива завтракать с Камилой, но вся эта ситуация все равно казалась мне дикой, особенно после нашего с ней откровенного разговора. Нет. «Нет! Они же твои гости!» «Были!» — произнес Эрик, подтягивая ленту и завязывая бант. «То есть?» «То есть этой ночью они уехали. Камила и Эмма. Сейчас на пути в Элею».